должны были поддержать его политику всем своим достоянием и влиянием. Если кто-либо из них оказывался нелояльным или нарушал установление Великой Ясы иным путем, он получал предостережение Великого Хана, а если обнаруживалось его упрямство, то он мог подвергнуться тюремному заключению и даже смертной казни, но этого нельзя было сделать без рассмотрения вопроса Собранием сородичей. Основанием богатства и власти главных родичей были наделы, полученные ими от их предка Чингисхана. Правовая природа этих наделов – спорный вопрос. Владимирцев склонен называть все их улусами, государствами. Существует, однако, отличительная черта между двумя типами улусов. Многим князьям выделялось определенное количество юрт. Эти семьи обеспечивали содержание господина, который, как мы знаем, мог даже собирать войско, выбранное из этих людей. Все сыновья Чингисхана получили подобные наделы. В дополнение каждой сын имел определенное количество сотен или тысяч регулярной армии. Это означает, что он был не только феодальным властителем, но и наместником хана в своем Улусе. Его должность была должностью заместителя императора, которому вменялось в обязанность управления частью империи. Таким путем появились региональные ханства, подобные или ханству Персии, и Золотой Орде в Южной Руси. Очевидно, что эти большие, выглядевшие как государства, улусы не были того же уровня, что и наделы более мелких принцев местного значения. Владения последних стали известны как ин -джу. Разумеется, правящий император также обладал собственным владением, и они обычно значительно превышали размерами наделы его родичей. Поэтому можно сказать, что немалая часть территории – И население Монгольской империи скорее подчинялось полуфеодальному режиму, нежели органам обычной государственной администрации. Имперские владения должны были составлять могучий экономический организм. Он имел своим центром дворец Великого Хана. При Чингисхане дворцовая администрация состояла из четырех частей, каждая из которых была известна как Орда. При Хубилайе дворцовая администрация, кажется, была централизована. Люди, приписанные к императорским владениям, снабжали дворцовые склады всем необходимым для поддержания ханского хозяйства и удовлетворения потребностей хана. Следует вспомнить, что русские, поселенные близ Пекина в 1330 году, должны были поставлять дичь и рыбу к императорскому столу. Русская колония была лишь одной из многих подобных групп поставщиков ко двору. Их работа находилась под наблюдением чиновников дворцовой администрации, каждый из которых заведовал специальным департаментом, занятых разведением лошадей и скота, сбором зерна и овощей, охотой и рыболовством. Важным должен был быть и департамент соколиной охоты. В дополнение во дворце или же для него работали различные ремесленники, включая ювелиров высокого класса, подобных русскому «космосу» при дворе Гуюка и французу Буше при дворе Мунке. Давайте обратимся теперь к общей государственной администрации. Прежде всего следует подчеркнуть, что Монгольская империя была создана в процессе военного завоевания. Поэтому вполне естественно, что армия стала хребтом администрации, по крайней мере, в ранний период развития империи. Через армейских офицеров от темника до десятника народ узнавал приказы великого хана. Офицеры должны были находиться в постоянном личном контакте с императором. Темники, тысячи и сотники, которые приходят Услышать наши мысли в начале и конце года, а затем возвращаются к своим постам, могут командовать нашими войсками. Состояние тех, кто сидит в своих юртах и не слышит этих мыслей,